Да за гроши купил, честно говоря», — Денис фыркнул. «Девушка не очень им дорожила. Он ей достался случайно. И она между нами сама понимала, что содрала с моей бедной жены слишком большую сумму за реставрацию. Так что она осталась довольна. Как ее там?» «Саша, да. Симпатичная молодая особа, немножко с фантазиями, но ничего, ничего». Так эта симпатичная особа сообщила вам, что картина краденая? «Неужели вы думаете, что я бы пропустил это мимо ушей?» — обиделся Денис. «Если бы она сообщила, я бы уже разобрался с женой». «А может, вы и разобрались?» После этих слов наступила тишина. Денис сидел, уставившись в полированную поверхность стола, то всасывая, то выпячивая пухлую нижнюю губу. Потом встал, запахнул пол халата. «Понимаю, я у вас первый подозреваемый. А между прочим, я ничего не выигрываю от смерти моей жены. Имущество? Даже после раздела мне бы хватило до конца жизни. Свобода? А зачем мне была нужна эта свобода? Мы с женой никогда друг друга не стесняли». Хотела она иметь любовника, пожалуйста. Я не Казанова, может, что-то не так делал. Откровенно это признаю. И я со своей стороны тоже не всегда был удовлетворен. Лариса была холодновата, без огонька. И у меня были приключения, были, я это признаю. Но я никогда не желал разводиться. Она меня совершенно устраивала. «Да вы не изображайте оскорбленную невинность», — грубо заметил следователь. «Сядьте. Сами понимаете, что дело неприятное. И есть тут одна подробность. Дело в том, что вашу жену видели сразу два свидетеля, когда она спускалась из квартиры Корзухина. И это было примерно в то самое время, когда умерли Екатерина Корзухина и ее сын Артем. Знаете, как они умерли?» Денис неподвижно смотрел на него. Их отравили. Сперва вырубили с помощью газового баллончика. Потом, пока оба были в бессознательном состоянии, заставили проглотить сильнейшее сердечное лекарство. Догадываетесь, какое? Дигиталис, от которого умерла ваша жена. Никакой реакции. Молчание, пустой взгляд. Денис, казалось, полностью ушел в себя. Наконец он поднял глаза и вяло заявил, можете подозревать меня в чем хотите. Но ее... Ее оставьте в покое. Не могла она никого убить, разве что себя. Портрет жены оказался у него в кабинете. Денис непочтительно поставил картину за шкаф лицом к стене. Обе картины, и пейзаж, и портрет были приобщены к делу. Последним свидетелем, с которым следователь встречался в тот день, была Светлана Грачева. Он чувствовал, что домработница Васильковских всячески увиливает от разговора, но, в конце концов, ему удалось ее поймать. Не без помощи Дениса. Он один знал телефон и адрес Светланы. «Только она, понимаете, не прописана в Москве», — пояснил он, — Приехала с Украины искать работу. Вы уж, пожалуйста, не тормошите ее. Хорошая женщина. Между прочим, в прошлом учительница русского языка. Старательная, честная. Старательная, честная женщина за эти дни даже исхудала. То ли от тревоги за свое будущее, ведь Денис уже сообщил, что с первого числа следующего месяца она может быть свободна то ли Светлана всерьез переживала гибель своей хозяйки. «Она была очень милая», — сдавленно говорила Светлана. «Никогда не накричит, не придерется. Я ведь уже служила в некоторых семьях, знаю, что это такое. Обвиняют во всех смертных грехах, а гадят, как свиньи. Будто если есть прислуга, вообще порядка соблюдать не нужно. А на пол кидают. Чуть ли не специально грязь наносят? Нет, Лариса Николаевна была замечательная. Стоило Светлане убедиться, что следователя мало интересует ее московская прописка и регистрация, как она затараторила со скоростью пулемета. Сообщила, что работает у Васильковских больше года, что ей очень нравилась эта пара, в особенности, конечно, покойница. Вот у кого был хороший характер. Денис Григорьевич — человек тоже неплохой. Никогда не позволял себе унизить прислугу. Но он все-таки грубоват, не понимает многих вещей. Например, того, что любой женщине нужен ребеночек. Вот у нее в Харькове, у бабушки и дедушки, осталось двое пацанов. И как она по ним тоскует, слов нет передать. А что поделаешь? Мужа нет, давно расстались. Он подлец платит смехотворные алименты, Так что поехала она искать счастье в бывшую советскую столицу. Если бы у Ларисы Николаевны был ребеночек, она бы никогда на себя руку не подняла. Тогда уж любое горе в половину, только бы дитя было счастливо. Следователь с трудом свернул разговор на нужную тему. Давайте вспомним о последних днях перед смертью вашей хозяйки. Когда появился пейзаж над кроватью, помните? Светлана быстро мигнула обоими глазами поочередно. Казалось, что она дразнится. Но на самом деле это было у нее признаком растерянности. Пейзаж? Не помню. Постойте, мне Денис Григорьевич подарил соломенного коня. Это сувенир какой-то. Он его не любил. Вместо коня повесили картину. «Дни пять-шесть назад это было. А раньше вы его видели?» Светлана ответила, что если картина и была в доме, то стояла где-то в шкафу, а рыться в шкафах в ее обязанности не входит, разве что на кухне. Когда Лариса Николаевна принимала ее на работу, она сразу оговорила с домработницей, что порядок в своих личных вещах будет наводить сама. Это избавило их от многих взаимных упреков и претензий. Светлана Горесна поведала, что некоторые хозяйки устраивали ей истерики из-за того, что она на пять сантиметров передвинула пудреницу на трюму или поменяла местами пару вешалок в шкафу, когда чистила одежду. Лариса Николаевна, слава богу, была куда рациональнее и знала, чего хочет. Если одежда нуждалась в чистке и стирке, Она сама вынимала ее из шкафа и складывала в специальный пластиковый короб в прихожей. А уж Светлана действовала дальше. В шкафах она никогда не рылась, даже не открывала их. — Значит, вы не можете мне помочь, — огорчился следователь. — Мне вот нужно знать. Было у нее в гардеробе длинное темное пальто, очень узкое, а также ботинки — молодежного фасона, без каблуков. Вы видели ее в таком наряде? Никогда, — решительно ответила Светлана, — и таких вещей у нее вообще не было. Это не ее стиль. Вы уверены? Может, она одевалась так до того, как вы поступили к ним на работу? Но Светлана стояла на своем. Хозяйка у нее была дама со вкусом, но очень консервативная в одежде. Носила брючные костюмы, классические юбки, пиджаки, обязательно туфли на каблуках или сапоги. Никаких там ботинок, никаких шерстяных носков в качестве украшения. «Конечно, она могла поменять стиль до того, как я к ним поступила», согласилась Светлана в конце концов, «но что-то уж очень резко. И такого пальто у нее не было, как вы говорите». Я ведь укладывала ее вещи всего несколько дней назад, и тогда-то все увидела. Было у нее зеленое длинное пальто, домисезонное, но она его уже не носит, и оно не такое узкое, как вы говорите, не в обтяг. Следователь поинтересовался также, не обращала ли она внимания на аптечку. Там точно никогда не водилось таких сильных средств, как «Дигиталис». Светлана ответила, что в аптечку заглядывала часто, более того, покупала по рецептам лекарства для Дениса Григорьевича. Такого пузырька там не было, я бы заметила. Странный он какой-то, по-русски ни слова. Я его видела, мне показали, меня ведь уже допрашивали насчет этого пузырька.